Роберт Шекли Пальба в магазине игрушек Для вас читает Мещеряков Артём Встреча произошла в баре клуба Бюкс Арт Хэмдоне, что в Нью-Джерси. Это было как раз одно из тех чопорных заведений, которых Бакстер, как правило, старательно избегал. Абажуры из Тиффани, стойка темного полированного дерева, приглушенное освещение. Возможный клиент Бакстера, мистер Арнольд Конаби уже дожидался его, сидя за столиком в отдельной кабинке. Выглядел Конаби хлипким,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 Освещённая прожекторами, она выступила вперёд. Это была Дороти из страны Оз. Это была Белоснежка. Это была Гретель. Это была Елена Прекрасная. Это была Рапунцель. Изящнейшая фигурка, рост почти пять футов, личико эльфа обрамляют шелковистые светлые волосы.